Глава 25. Сквозь огонь. Автостоянка рядом с кладбищем Вестра была заполнена машинами. Гонор Страна с трудом нашел место и потому опоздал. Тяжело дыша, он потянул на себя тяжелую дверь часовни. Одновременно кто-то толкнул дверь изнутри. Гунор Страна увидел, одетого во все черное, сотрудника похоронного бюро, который внимательно оглядел его человек проживший долгую богатую событиями жизнь гремел в динамиках мертвый голос священника гоннер странно пригнул голову и поспешно сел у самого прохода в последнем ряду он заметил что на него пристально смотрит еще один сотрудник похоронного бюро и вежливо кивнул похоронщик еще долго смотрел на него тело рейдера фольки есперсона лежало В белом гробу с медными ручками гроб стоял на катафалке перед алтарем, усыпанный венками и букетами цветов. Длинная лента от одного из венков сползла в проход. Гунор странно чуть приспустил перчатки. В часовне было тепло, но почти никто из присутствующих раздеваться не стал. У инспектора запотели очки. Он снял их, задрав голову и, разглядывая фрески, вытер линзы носовым платком. Затем снова надел очки и оглядел собравшихся. В первом ряду сидели Карстен Есперсон с женой детьми и Ингрид, самые близкие родственники покойного. Дети никак не желали сидеть смирно, они то и дело спрыгивали на пол, но мать решительно выдворяла их на места. Она досадливо косилась на мужа, но Карстен как будто не замечал ее. Он, не отрываясь, смотрел на пожилого священника, который проводил службу. «Будучи совсем молодым человеком, рейдер Фольки Есперсон неоднократно смотрел в лицо смерти». Нараспев лился голос из динамиков. Священник разменял пятый десяток, он говорил на диалекте Южного Вестланда. Первые три ряда были заполнены родственниками и знакомыми, остальные расселись кто куда. Гонор странно разглятел головы братьев Фольки Есперсон. Он высматривал среди присутствующих Стокма, но так его не нашел». Потом взгляд его остановился на гробе. Он невольно вспомнил о том, как выглядел мертвец. Сначала в витрине собственного магазина, а затем на столе профессора Сквенке. Дверь у него за спиной осталась открытой, и он резко обернулся. В часовню вошла женщина. Она тоже села в последнем ряду, только по другую сторону от прохода. Когда она садилась, ее стул скрипнул. Гонор странно то и дело украдкой поглядывал на нее — На незнакомке была толстая овчинная куртка до да, середины бедер. На коленях она держала красную розу в целлофановой обертке. Ее короткие светлые волосы стояли дыбом. Гунор странно понял, что она еще очень молода. На нее упал луч света из высокого окна, и инспектор залюбовался ею. Незнакомка показалась ему настоящей красавицей. Она сглотнула слюну. Инспектор понял, она почувствовала на себе его пристальный взгляд. Он поспешно опустил голову. Священник напомнил собравшимся о том, как Фольке Есперсон любил прогулки в горах, как он ценил природу, нетронутую цивилизацией, гунна страна подавил зевок. Внукам, сидевшим в первом ряду, все происходящее давно надоело. Они капризничали и спорили с матерью. Сюзанна что-то шептала им, точнее, шипела. Ее шипение было слышно даже в последнем ряду. Гуннар стране стало не по себе, и он быстро повернул голову налево. Женщина, смотревшая на него в упор, тут же опустила глаза. Когда священник закончил, встал Карстен Есперсон, он устремил глаза на потолок, сцепил руки за спиной и произнес на удивление пристойную речь, лишенную всякой напыщенности. Когда он говорил об отце, у него то и дело дергался подбородок. Карстен перечислил многочисленные военные подвиги отца и в заключение сообщил, что гордится им. После Карстана выступили еще несколько человек. Пожилой мужчина с резким профилем встал перед гробом по стойке смирно и отдал честь. Когда священник стал оглядывать зал, проверяя, не хочет ли еще кто-нибудь что-то сказать, гонор странно решил, что пора уходить. И тут он заметил, что молодая красавица поднялась, несколько секунд постояла на месте, словно чего-то выжидая, а затем пружинящим шагом зашагала вперед по проходу. С плеч ее свисал красный шарф, Она положила розу к другим цветам, присела в книгсоне и немного постояла у гроба. Сотрудник похоронного бюро жестами призывал ее подойти к микрофону, но девушка его не замечала. Она довольно долго стояла на одном месте, спиной к остальным, словно медитируя, затем круто повернулась и, глядя перед собой, зашагала к выходу. Гуннер страну заинтересовало ее лицо. В подбородке и губах ему почудилось что-то знакомое — Ингрид Есперсон, Карстена и Сюзанна обернулись, как по команде. Все трое ошеломленно смотрели вслед неизвестной красавице. Когда за ней закрылась тяжелая дверь, они снова обратили свои взоры на священника. Гунн странно встал и тоже вышел. Едва он ощутился на крыльце, лицо у него защипало от мороза. Лучи зимнего солнца ослепляли. Приложив руку козырьком к колбу, он попробовал найти неизвестную красавицу, но безуспешно — Он надел перчатки и спустился с крыльца, ругая себя за то, что упустил ее. «У вас, случайно, нет с собой телефона?» — спросил женский голос у него за спиной. Гуна странно резко повернулся. «Зачем он вам?» Оказывается, блондинка стояла у стены за дверью. Изнутри послышались звуки органа, скорбящие запели псалом. Девушка сделала шаг вперед и закурила сигарету — Гуннер Страна заметил, что она дрожит от холода. Еще он заметил толстое черное кольцо на большом пальце левой руки. «Я собиралась вызвать такси», — пояснила она, вздрагивая. «Куда вам ехать?» — она вскинула голову. «Вы на машине?» — инспектор кивнул. «Мне в Хурсов». «Хорошо, я вас подвезу», — бросил Гуннер Страна, направляясь к стоянке. Хотя машина стояла на холоде совсем недолго, Мороз успел разрисовать лобовое стекло красивыми узорами. Гунер странно завел мотор, включил стеклообогреватель на полную мощность, потер руки и стал искать в кармане заранее свернутую самокрутку. Блондинка, не говоря ни слова, села рядом на пассажирское сиденье. Гунор странно заметил, что свою сигарету она успела выкинуть. Хотя ему самому очень хотелось курить, подумав, он убрал свою самокрутку назад. К тому времени, как они добрались до пересечения Шенновеер и Сельдюкенвеер, Лобовое стекло почти оттаяло, и видимость стала лучше. гоннер Страна остановился на красный свет, светофор долго не переключался. Воспользовавшись паузой, он протянул блондинке руку и буркнул. «Гуннер Страна». «Вюлер», — ответила девушка, как бы в недоумении рассматривая протянутую руку. Затем она нехотя пожала ее. «Как вас зовут?» — спросил инспектор. «А вас?» Она невесело улыбнулась своей шутке и, поджав губы, стала смотреть в окно. «Я полицейский», — сказал Гонор Страна, когда на светофоре, наконец, зажегся зеленый свет. «А я актриса», — отозвалась она, не глядя на него. «Вы хорошо знали Фольки Есперсона?» «Замолчите, пожалуйста», — сухо приказал пассажирка. Гонор Страна улыбнулся про себя. Некоторое время они ехали молча, но с места Гонор Страна повернул направо, и они выехали на третье кольцо». Блондинка раскрыла рот только после того, как они миновали въезд на платный участок дороги. «Пожалуйста, высадите меня у стадиона Улливолл. В любом месте». «Я довезу вас до дома?» — возразил гуннер странно. «Зачем? Я расследую убийство Фольки Есперсона». Псажирка затихла и довольно долго молчала. Потом она задумчиво проговорила. «Он знал моего отца». «Кто?» «Фольке. Он знал моего отца». «Кто ваш отец?» «Он умер». Гонер Страна кивнул. «А где вы живете?» «На Хергенмангате». «У фонтана с быком?» «Чуть дальше, в сторону улицы Маркуса Трана, на втором кольце». Гонер странно остановился на светофоре у стадиона «Улевол». Включил правый поворотник. Солнце слепило глаза, прохожие казались всего лишь смутными тенями. Инспектор опустил солнцезащитный козырек и чуть отодвинул кресло, чтобы лучше видеть. «Как они познакомились?» «Кто?» «Есперсон и ваш отец». «Они были друзьями», — Гуннер странно кивнул. «Как ваше имя?» «У меня их два». У меня тоже», — сказал инспектор. «Какое хотите?» «Оба». «Я имею в виду, какое из двух моих имен вы хотите?» «То, которое вам больше нравится». Ему снова пришлось притормозить. Его пассажирка схватилась за приборную панель и с ответила. «Хеге». Гуннер странно повторил имя, словно пробуя его на вкус. «Хеге Вюллер. А как звали вашего отца?» «Харальд Вюллер». Гоннер странно недоверчиво покосился на свою спутницу. Времени на более пристальный взгляд у него не было. Он ехал со скоростью 80 км в час. Она смотрела перед собой, улыбаясь, как будто вспомнила что-то забавное. «Значит, вы актриса?» Она кивнула. Дальше ехали молча. «Когда подъехали к Херген Мангате, Густен странно снова спросил. «Вы хорошо знали Фольки Есперсона?» «Я его не знала». Но вы положили розу ему на гроб. А вам не кажется, что он ее заслужил?» Гуна странно не ответил. «Вон там». Пассажирка вытянула руку вперед. «У самого выезда на кольцо за красной Тойотой». Гуннер странно сбросил скорость. Она тут же положила руку на дверную ручку. «Когда вы в последний раз видели Фолька и Деспальсона в живых?» Осведомился Гуннер странно. Хаги Вюллер как будто застыл на месте, вцепившись в дверцу машины. «Так когда?» повторил инспектор. «Не помню». «Давно?» «Да». Она быстро выскочила на тротуар, гонор странно собрался последовать за ней. «До свидания», — сказала Хегги Вюллер, захлопывая пассажирскую дверцу. Гонор странно остался стоять в нелепой позе, одна нога на тротуаре, другая на подножке. Он проводил свою пассажирку взглядом. Хегги Вюллер подошла к кирпичному дому, вставила ключ в замок, отперла дверь, Перед тем, как войти, покосилась на него, затем быстро исчезла в подъезде. Гуна странно вышел из машины и медленно направился к двери, за которой скрылась его новая знакомая, посмотрел на список жильцов и сразу обнаружил черную табличку с белыми буквами «Гро Хеге Вюллер».